Сыновья Лоцмана Вернувшись из плавания к берегам Исландии и Феррер, я отложил в сторону свои дневники и отправился в кинематограф. Без целую неделю бродил из одного кинотеатра в другой. Смотрел фильмы новые и старые. Восхищался работами корифеев, Эйзенштейна, Довженко и Пудовкина, которые по праву считаются выдающимися кинематографистами нашего века. После этой своеобразной кинонедели я пошел в библиотеку и взял подшивку газет за последние годы. В скупых строчках репортажа рассказывалось о голодной степи, о продаже техники МТС колхозам, о мероприятиях партии по усилению социалистической законности, о покорении Целины. Только ли жителей СССР волновали эти события? Нет. Открытие алмазов в Якутии произвело на лондонской бирже впечатление разорвавшейся бомбы. Продажи тракторов и комбайнов колхозом жарко дискутировалась арендаторами Италии. Тщетно я искал на афишах кинотеатров фильмы о сегодняшнем дне Сибири. О людях, сражающихся на редутах Братска, Тайшета и Красноярска с могучей таежной силой. Не нашел фильмов о целине. Солдат Бровкин не представляется мне решением этой великой темы. Покорение Целины по масштабам может быть сравнимо разве лишь с коллективизацией деревни. Но о коллективизации написаны поднятые Целина и Бруски. О коллективизации сняты Земля Довженко, Старая и Новая Эйзенштейна. О коллективизации великолепно снимали Герасимов и Пудовкин. Тщетно искал на афишах фильмы о первооткрывателях и якутских сокровищ, о сегодняшнем дне деревни. Словом, я не нашел фильмов о современности. Мне могут возразить, перечислив десятки новых картин, посвященных, казалось бы, нашим дням. Но герой такого фильма мог существовать, трудиться, любить, изобретать и в 1935, и в 1953 году. А это уже схема, а не современность. Каждый день сегодня, не то что год, имеет свою неповторимую характеристическую особенность. События, произошедшие в нашей стране за последние пять лет, могут быть определены как революционные сдвиги. Разве коренная ломка старого громоздкого аппарата, руководившего народным хозяйством, не явилась революцией, не явилась скачком вперед? Разве невиданный до толи технический прогресс, автоматизация и изобретательство не явились своеобразным лакмусом на эту ломку? Такое революционное развитие промышленности не могло не вызвать серьезнейших сдвигов в психологии людей. Как никогда остро старое, отжившее, пытается мешать новому. Сопротивление порой скрывается под лечимой ортодоксии. А это... Самая страшная личина медных лбов порой маскируется под лихую левую фразу. Но и то, и другое, ни что иное, как растерянность, непонимание момента. Определение «медный лоб» нельзя считать новым. Оно пришло к нам из книги пророка Исаии. Но борьба старого с новым никогда не была такой острой, как на современном этапе. И чем дальше, тем больше эта борьба будет обостряться, потому что стимулирует это невиданный технический прогресс. Я не без остановился только на одной особенно важной черте нашей современности. Столкновение старого и нового всегда давало материал для художников. Классический пример – отцы и дети. Тургенев откликнулся на современные ему темы, но он поднял вопросы – взаимоотношения отцов и детей не вообще, а кардинально важные для 60-х и только 60-х годов. Этот конфликт стал возможен только после 1861 года, и он перестал быть возможным в начале 70-х годов с образованием крестьянских и марксистских течений. После 20-го и 21-го съездов партии В нашей жизни родились такие аспекты человеческих отношений, которых раньше не было вообще. Взять хотя бы решение о профсоюзах. Взять хотя бы поднятый на щит принцип материальной заинтересованности. И если раньше с косностью на производстве и в сельском хозяйстве, и в науке боролись по одному, то сейчас на помощь пришли профсоюзы, получившие право снимать с работы тех, кто мешает. Сейчас на помощь пришел товарищ Рубль, который будет регулировать человеческие отношения в течение ближайших нескольких лет. Кино – любимое искусство народа. Успехи и промахи его волнуют не только жителей СССР. Успехи советского кинематографа волнуют простых людей мира. Я убедился в этом зимой, когда познакомился с лоцманом Данильсеном. Я затеял ки на неделю не из прихоти. Мне захотелось продолжить разговор с лоцманом, который начался при следующих обстоятельствах. Лоцман водил наш траулер по фьорду. Теннельсен оказался коротеньким толстым человеком с плюшевой бородой и холодными зоркими глазами. Стиснув мои пальцы своей непоросту громадной рукой, он сказал по-русски ⁇ Привет, большевички! ⁇ «Привет», — в том ему ответил я. Лоцман быстро по-хозяйски прошелся по рубке, осмотрел локатор и остановился подле гирокомпаса. Постучал длинным утолщенным в ногти пальцем по стеклу и спросил «Немецкий?» «Почему немецкий?» «Наш». Лоцман обернулся, подошел к двери и, взявшись за массивную медную ручку, усмехнулся. «А это тоже ваша?» «Наша» металла вам не жаль рассмеялся лоцман вы щедрые у вас социализм а в нашем проклятом капитализме за такую ручку с работы выгонят. — правильно согласился я не досмотрели а вы многого не досматриваете вы говорите что на западе обнищание это же неверно у нас другая беда а живем мы лучше чем раньше когда это раньше до вашей революции Если на Западе стало легче жить, так это ведь только из-за вас. Почему? Очень просто. Нашим тузам пришлось отпустить вожжи. Им пришлось с профсоюзами разговаривать не в передний, а приглашать в гостиную. Премьеры стали здороваться с рабочими за руку. Вы существуете. И хотите вы того или нет, на Западе очень многое меняется. Я ведь говорю, вы щедрые. Вы нам помогаете своим существованием, другим станками, хлебом. И как скромные девочки, молчите об этом, обо всем. Сделай англичане хоть тысячную долю того, что вы сделали для Туркестана, они бы каждый месяц по кинофильму выпускали о себе, о том, какие они хорошие и умные. Почему-то мне вспомнилось, как прошлой зимой я попал в саянах к пастухам оленьих стад. Я пришел в тайгу, где жили два тофаларца из Алакджера, Варвара Адамова и Иннокентий Кокуев. Они сидели около восьмилампового радиоприемника и слушали концерт Грига из Москвы. Мы разговорились. И тогда Адамова сказала фразу, потрясшую меня. Она сказала, «Знаете, мне больше по душе Чайковский, хотя пергюнд Григо тоже замечательно». Это сказала женщина, народности Тофа, народности, которая 20 лет тому назад не имела ни одного грамотного человека, народности, которая 40 лет тому назад жила в дикости первобытного человека. Разве это не тема для кинематографа? Разве в наших газетах, продолжал Лоцман, или еще пуще в кинематографе скажут о том, что весь современный прогресс обязан вам? Вы швырнули западу перчатку. Чтобы поднять ее, надо иметь крепкие мускулы и светлую голову. Вы пускаете в небо шарик. За вами гонятся, догоняют. Плохо? Вашему престижу, может быть, да. И то вряд ли. А человечеству очень хорошо. Весь фокус в том и заключается, что вы толкаете Америку коленками под зад. То, что вы Америку перегоните... — Это бесспорно, хотя бы потому, что вы Запад в религии переиграли. В вере, покорению Сибири, Братскому морю и вашим первым землям. — Каким? — спросил я. — Ну, как это? Первым. — Целинным? — О, — обрадовался Лосман, — целинным. Вот этой дерзости и первооткрывательству на Западе противопоставить нечего. Клондайк кончился. Киплинг в Африке теперь не в моде, его считают колонизатором. А Уэск-Лондайк начинается, да еще на другой основе, на коллективной основе. Говорят, что коллектив отвергает личность. Ерунда. Римляне тоже говорили о христианах, считая их варварами. А эти варвары дали миру Рабле, Ньютона, Андерсона и Толстого. Не спорьте, коммунизм пришел на смену христианству. Нет-нет, я не верю в Христа, не думайте. Траулер вошел в горловину залива. По каменистым темно-коричневым утесам разбросались аккуратные выкрашенные веселые тона домики. Вдоль по берегу шла магистраль. Два приземистых джипа с белыми опознавательными знаками МП ползли по шоссе следом за нашим траулером, не перегоняя его и в то же время не отставая ни на метр а потом над нами своим и визгом пронеслись три американских реактивных бомбардировщика, чуть не задевая акульями брюхами за мачты. — Пугают, — сказал я. — Пугают они страшно. — Это кому как, — нахмурившись, возразил Лоцман. Он поднял руки к груди и сжал кулаки, глядя вслед самолетом. Маленький, рожебородый, с огромными кулаками, он показал с от чего-то, жалким и беззащитным. Но так было только мгновение. Лоцман опустил руки вдоль тела, задвигал бровями и нерешительно сказал, «Знаете, я был бы счастлив, если бы вы заглянули ко мне в гости. «Спасибо», — ответил я, — «приду. Обязательно приду». Улицы города блестели, словно обернутые прозрачным целлофаном. Только что прошел дождь. В воздухе носились шальные снежинки. Они таяли, не долетая до земли. Фасады островерхих домов были похожи на заплаканные лица. Черные подтеки от дождя скатывались из огромных глазей окон. Дом Лоцмана я нашел с трудом. Надо было подниматься от центральной площади вверх и направо. А я пошел по улице Леев и Счастливого налево. Здесь царствовала готика. Дома стояли, тесно прижавшись друг к другу, громоздясь этажами, как детскими кубиками. Я опоздал на полчаса. Лоцман, увидав меня, обрадовался и сказал, а я уж подумал, что не придете. Жена его оказалась такой же маленькой, как и он сам, только она была совсем седая. И руки у нее были крохотные по сравнению с лоцманскими, казавшиеся детскими. Элза представил ее Лоцман. «Моя старуха!» «Я угощу вас борщом по краснофлотски», — сказала фру Элза. Она налила мне тарелку. Я попробовал первую ложку и заметил. «Это не борщ!» Лоцман вздохнул. «Я так и знал!» «Да нет же!» — засмеялся я. «Это не борщ!» «Это пища богов!» Лоцман обрадовался и перевел мои слова жене. Она не понимала по-английски. Фру Элза грустно улыбнулась и что-то ответила, глядя на фотографию двух мальчишек, висевшую на стене. «Она говорит», — перевел Лоцман, «что бог наверняка отказался бы от такой пищи». «Вряд ли», — сказал я. «Ну, а если откажется он, так я не откажусь от добавочной порции». Фру Элза раскраснелась еще больше, и от этого волосы ее стали совсем белыми как алюминий. — А вот это наши мальчишки, — сказал Лоцман, обернувшись к фото. — Видите, какие орлы? — Они похожи на Фруэлзу, — сказал я. У женщины задрожали руки. Она вышла из-за стола. Лоцман вздохнул. — Знаете, сколько мне лет? — Не знаю. — Мне 69. Жене шестьдесят пять а сыновьям по 14. Ясно? Приемные? Оба. А был родной Курт. Его звали Курт. Сейчас ему было бы 39. Он умер? Его убили. Фашисты? Нет. Англичане, может быть. А может быть, вы русские? А может быть, я сам. Не знаю кто. Убить следовало меня, потому что вина сына — это вина отца. Когда мальчишка надел коричневую рубашку, я подумал, пускай дети любят форму. Когда он пришел с пистолетом на боку, я решил, ладно. В его годы я мечтал о кортике. Я подумал, мальчишка станет солдатом. Солдат сродни рыбаку, а не люди мужества. Когда он стал горланить песню о Хорсте Веселе, И захлебываться от восторга, глядя картины гитлеровских кинематографистов, я тоже ничего не сделал. Мне надо было его учить другим песням, а когда он стал убийцей, я уже был бессилен что-либо сделать. Я прозрел, но оказался бессильным открыть глаза сыну. Он ушел из дома и плюнул мне в лицо, когда я сказал ему что ваши песни и картины лучше их песен и картин, потому что ваши учат дружбе и радости, а его — убийству и гневу. И вот тогда я начал думать. До этого я ходил в плавание, обошел все порты мира, перепробовал все водки и вина и решил, что познал мир и жизнь. А я ни черта не знал. А когда стал думать, было уже поздно. «Сын-то я потерял. Сын, поднявший руку на отца, не сын и не человек. Не в нем дело. Двух мальчишек я подобрал в Шлезвиге в мае 45-го, когда мы отбили у нацистов концлагерь Там было пять тысяч трупов и два мальчонки. Я даже не знаю, кто они по национальности. И я вернулся к Элзи с двумя сыновьями». Мы уехали в другой город, чтобы никто не мог сказать моим ребятам, твой отец чужой. Я подумал тогда, ты был старым болваном, Лоцман. Ты потерял сына. А сколько отцов потеряли из-за него своих детей? Скольких он погубил, твой сын? Я решил, что этих двух выращу так, чтобы Элза не слепла от слез и не сидела за одну ночь, как тогда. И я начал читать книги про древних греков и про возрождение. Но потом в мире началась свистопляска, и я подумал: сейчас не до древностей. Если американцы передерутся с вами, все древности полетят к черту. И тогда я перестал спать. Я думал, куда поставить ребят лицом, к вам или к ним. Я решил, куда поставить ребят. Люди, которые главной своей заповедью. Считают равенство, свободу и братство хорошие люди. Люди, покоряющие Сибирь, смелые люди. Люди, создающие ракету, спутника Солнца, талантливые. А что такое настоящее? Это ваши люди. И мне с ними необходимо познакомиться. Как? Через кино. Ведь я же знаком с матросами броненосца Потемкина. Я знаком с сорок м Я подружился с героями Волги-Волги. Я же знаю людей, излетят журавли. Они отцы и старшие братья современников. Значит, современники должны быть еще интереснее для меня. Понимаете? Ведь ваш новый лозунг «Один за всех и все за одного» — это девиз матросов и рыбаков. Они самые чистые люди мира. Если бы земной шар населяли одни рыбаки, войн бы не было, честное слово. Я не коммунист, вы понимаете меня? Но познакомьте нас с теми, кто живет на земле по принципу один за всех и все за одного. Может быть, и мы захотим так жить, а? Может быть, мы, познакомившись с вашим сегодняшним днем, станем не только лучше, но иначе жить, а? Но пойдите в наш кинематограф. Там идет великолепнейший фильм об американском спутнике. Американцы спутник запустили после вас, а фильм выпустили первыми. Два часа идет фильм, не как -нибудь. А потом что-либо вроде «Укуси меня в череп». Тоже два часа. Вышел, оглушенный. Их искусство прибегает к запрещенным приемам. Голые ноги и бесконечные совокупления. Но ведь кинотеатры больше всего посещаются молодежью. А вы отвечаете за юности мира. Почему же нам не показывают ваших фильмов о сегодняшнем Дне России? Почему нам показывают только военные, исторические или вообще довоенные фильмы? Я могу смотреть «Веселых ребят» ежедневно, но с большим удовольствием посмотрел бы комедию, происходящую в наши дни. Пусть нам таких фильмов побольше присылают. Ваши балерины и музыканты ездят по большим городам, а мы? Нам тоже надо видеть их искусство. Не считайте, что я один так думаю. Все люди отцы, и люди должны видеть и знать, видеть тех, кто потрясает мир. Почему вы не присылаете новых фильмов? Слышал я слова Лоцмана. Или, может быть, «Их здесь не пропускают?» Я не знал, что ответить. Сказать ему, что у нас сейчас не так уж много по-настоящему хороших фильмов о наших днях, я не мог. Кинематография наращивает темпы, и, может быть, во время моего отсутствия на родине выпустили такие фильмы, которых ждет мир. Не только «Союз», но весь мир. Я понял это еще раз из разговора с Лоцманом. «Ну, хорошо», — думал я. Лоцман здорово говорил о нас. Но зритель всегда лучше расскажет о матче, чем боксер, один из участников. Боксер знает цели, знает трудности в ее достижении, поэтому его логика отличается от логики зрителя, выделяющего нюансы боя. Я спросил, «Вы думаете, у нас мало трудностей?» «Ракету творили прямо или косвенно?» Люди, увидавшие телефоны радио 30 лет тому назад. Люди растут медленнее, чем мощности ими производимые. И главная наша трудность – это отстать на секунду. Зазевался человек, отстал – посторонись. Он уже не спутник, он помеха на пути. И одной из главных проблем, которую будут решать деятели кино – Будет бесспорно тема столкновения отстающих с тем, кто впереди. Вы понимаете меня?» Лоцман долго молчал. Потом, покачав головой, ответил. «Нет, ваши трудности особые. Их бояться нечего. Вот наша трудность безработица. Как ни крути, а иначе не представишь. Ваши трудности устранимы потому что в вашей стране не может быть неустранимых пороков. И трудности ваши интересны рабочему человеку, потому что они поучительны. Один ваш человек говорил мне, что, мол, мы хвастать не любим своими достижениями. Кто вас просит хвастать? Вы правду рассказываете. Вашу правду многие полюбили, потому что она у вас мужественная, человечная. Я ушел от лоцмана поздним вечером. Снова начался дождь. По улицам бежали мальчишки и играли в мяч. Мальчишки что-то кричали. Я долго смотрел им вслед. «Может быть, здесь ребята Даниэльсона», — думал я, — «бегут себе и не знают, как много мыслей должен был передумать их отец, прежде чем остановиться на одной, самой правильной». Я долго смотрел вслед мальчишкам, игравшим в мяч. По-прежнему моросил дождь. В окнах домов зажигался свет. Их было очень много, этих зажженных окон. И повсюду жили люди, ответственные за судьбы детей. Вернувшись в Москву, я отложил в сторону дневники и отправился в кинотеатры искать фильмы, которых ждет Лоцман Даниэльсон. Я просмотрел очень много фильмов, великолепных, посредственных и просто-напросто плохих. И мне еще больше захотелось увидеть фильм, главным героем которого был бы «Современник». «Рабочий из депо Ухтомская», «Тигролов Уссури» или «Шахтер Инты». Они обыкновенные, эти люди. Но на них смотрит мир потому что они сейчас решают судьбы будущего.